Зачноголосый, бравый вояка, готовый ради Хагана и на это дело. Он подскакал к скорбной процессии, повозки с обреченной вышивальщицей и идущей рядом прислужницы с ребенком на руках. «А ну, стойте!» — остановил он их и, обращаясь к конным рядам, громко выкрикнул. «Слушайте все! Эта бесстыжая тварь должна указать, от кого она родила, с кем она путалась!»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 В общем гамме и суете никто не обратил внимания, как трудно отводили они глаза друг от друга, как вздрогнула Догуланг, откидывая со лба разметавшиеся волосы, как на мгновение вспыхнуло ее лицо и тут же угасло. И только сам Эрдене мог представить себе, чего стоила Догуланг эта молниеносная встреча глазами, какой радостью и какой болью обернулось для нее это мгновение.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 которым служил мешок с песком. Такой противовес был уже приготовлен для вышивальщицы Дугуланг. Окриками и ударами палкой палачи заставили злоорущего верблюда опуститься и лечь на землю, подобрав под себя длинные масластые ноги. Виселица была готова. Барабаны ожили, слегка рыкача, чтобы в нужный момент загрохотать, оглушая и вздымая души. И тогда зычноголосый Найон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 и злорадный женский виск. Но и он же не унимался с вопросами. Так выходит, как понимать? На базаре где приспособилась, что ли? Да, на базаре, вызывающе ответила Дугуланг. Торговец или скиталец? А может быть, вор базарный? Не знаю, торговец или скиталец, или вор базарный, повторила Дугуланг, И опять взрыв хохота и виск. А какая ей разница, что торговец, что скиталец или вор? Самое главное на базаре этим делом заняться.